Глава 29. Пещера. Он уж был испугался, что заснул без подготовки и нужной настройки, так что создать сон по заказу не получится, но, видимо, таинственная пещера занимала его настолько, что дополнительных усилий не понадобилось. Слава придирчиво осмотрел лес вокруг. Все ли соответствует посланным оракулам видению? Вроде бы существенных отличий не наблюдалось. «И где мы? Что здесь? Я думала, будет замок?» «Я не обещал тебе дворец, это место важнее. Оно должно содержать ответы на большинство твоих и моих вопросов». «Где, в пещере?» Беска нетерпеливо подошла ко входу, достала нож и быстрыми движениями срубила преграждающий дорогу плющ. «Погоди!» — начал Белослава, но она уже вошла внутрь. Спустя пару секунд появилась обратно с возмущенной гримасой. «Там ничего нет. Ну да, это же мой сон, я не знаю, что должно быть внутри». Это просто, чтобы показать тебе ориентир для перемещения». «Точно, дуреха!» — набругала она себя. Схватила Славу за плечо и потащила к пещере. «Погоди, это так не работает!» — начал был он. Беска, однако, провела его мимо входа и подошла к выступающей из под земли скале сбоку. Там, в выемках, на камнях, влага собралась в небольшие ложицы. Она быстро взглянула на поверхность ближайшей, и Слава пережил короткий период тошноты. Мир вокруг вроде бы совершенно не изменился. «Ты прыгнула из сна», — ошеломленно произнес он. «И что?» Беска повернулась и взглянула ему в глаза. «Но где мы теперь? В реальности ли? А ты не можешь понять, спишь ты или нет?» «Я не знаю». И тут она отвесила ему звонкую пощечину. Слава вздрогнул и схватился за щеку. «За что?» «Если бы ты спал, то от этого точно бы проснулся. Более резкое движение головой назад гарантированно разбудит любого. Только если он не под наркотой или снотворным». Тоном лектора продекларировала беска. «Но ты же меня именно с надворным и усупила!» «Точно, тогда проверим иначе». Слава на всякий случай сделал шаг назад, опасаясь, что она сейчас придумает еще чего похлеще. Например, достанет нож. Она действительно выхватила костяной клинок, но тут же повернулась ко входу в пещеру и уже знакомыми взмахами обрубила ветви плюща. «Погоди, может, туда не стоит соваться вот так, сломя голову? «Давай позовем авантюриста, заодно и проверим, где мы, во сне или в реальности!» Попытался остановить ее Слава, но с тем же успехом он мог пытаться затормозить рукой несущийся локомотив. беско знала, что если бы Слава видел все красным, то выражался бы иначе. Сейчас в нем говорила обычная тревожность и нерешительность. Даже ей, чтобы войти внутрь, потребовалось пригнуть голову. Верзили Славе придется, небось, на коленях заползать. Через пять шагов пещера расширилась и можно было идти нормально. Ход плавно спускался ниже, как в подземном переходе. Мягкий таинственный свет лился сразу, освещая потолок плавными переливами. Беска обернулась, чтобы удостовериться, что слава идет следом. Естественно, он ее не бросил. Хоть и нерешительный, но чертовски надежный парень. Он редко оказывается впереди, но зато можно не бояться удара в спину. Он всегда прикроет. Спуск привел в довольно просторную залу с большим светящимся водоемом в центре. Вода так светиться не могла, и никакого желания трогать и проверять, что там за жидкость, не возникало. Вокруг водоема, похожего на круглый бассейн, кольцом располагался мини-пляж из сероватого мелкого песка, изрытого множеством следов. Беска заметила, что в жидкости у самого берега лежит тело, полностью погруженное в воду. Она сделала Славе ладонью знак «Остановиться». «Там кто-то есть!» «Но я не ощущаю ничего живого. Никакой опасности, наоборот». «Тут очень спокойно. Непривычно даже», — прошептал он. «Скорее всего, это труп», — прокомментировала она и подошла к воде. Это была женщина, на вид не более тридцати лет. Распущенные светлые волосы в воде создавали ощущение нимба. «Наверное, она здесь долго валяется», — произнес Слава, подойдя ближе. Беска склонилась ниже, чтобы рассмотреть, но Слава неожиданно дернул ее за рукав. «Смотри, тут еще кто-то лежал». Песок под водой рядом с женщиной до сих пор сохранил очертания человеческого тела. «Это что, морг, что ли?» — усмехнулась беска. Слава отметил, что отпечаток второго человека был немного меньше женщины. Он смерил беску взглядом и замер. «Ой, смотри!» Она нагнулась и подняла с песка тонкую леску с надетыми на нее колечками. Слава почувствовал холодок и мурашки по всей спине. Эти колечки он узнал бы даже на ощупь. Одно из них висело у него на шее. Беска, наконец, тоже поняла. Точнее, вспомнила. Темноволосая женщина с настолько пронзительными зелеными глазами, что казалось, что они светятся. От нее пахнет спокойствием, теплом и уютом. Она улыбается и говорит, увидев самодельные четкие скалечек. «Ого, женихов пересчитывать уже надо?» Конечно, это была шутка, и мать и дочь это понимали. Видение было мимолетным, но пронзительным, как удар тока. «Это же мои!» — прошептала беска. Слава кивнул. «Тут держали твое тело, не зная, что делает это место, но это объясняет, где ты провела недостающие десять лет. Здесь лежала так же, как эта женщина». Слава начал огибать бассейн, тщательно вглядываясь в жидкость и в песок пляжа. И уже через несколько метров остановился, заметив почти целиком засыпанный кусочек розового атласа. Он нагнулся, ухватился за уголок и вытянул из-под песка детское атласное одеяльце. Судя по размерам, в него можно было завернуть только новорождённого. «Ты же понимаешь, чьё это?» Беска помотала головой. «Твоя старшая сестра, что пропала в возрасте семи дней! Та, что должна была стать великой королевой! Вот почему её поиски ничего не дали! Видимо, это место, как гора мастеров, экранирует попытки переместиться сюда!» «Тоже... мёртвая?» Слово далось Беске с трудом. «Не думаю!» Какой смысл держать тут труп? Да и ты же не была полностью мертва. Это что-то похожее на кому. Мне кажется, это непростая жидкость, и она как-то тормозит все процессы в организме. Как в фантастических книгах, где космонавтов в сон погружают. Тогда и эта женщина жива. Беска повернулась к телу. Видимо, да, только как ее разбудить? Она же явно не дышит под водой. Из анабиоза не так легко вывести. «Нужно вытащить ее», — решительно заявила Беска. «А что, если ее это убьет?» Вдруг эта жидкость поддерживает в ней жизнь? Опять эти твои «а если?» «Достало!» Предлагаешь бросить её здесь? Давай я тебя спародирую. А что, если тут есть сигнализация, и хозяин пещеры уже знает, что мы к нему вломились, или он приходит сюда ежедневно помедитировать и заметит, что мы его навестили? Тогда сразу решит избавиться от тела, как от улики, и как можно быстрее, от сомнений толку нет. Что говорит твоя интуиция, всевидец? Где тут синяя кнопка, на которую нужно нажать, чтобы всё исправить? Я ничего не вижу. Вообще. Только обычно, глазами. А в цветном восприятии, как ослеп. Это место экранирует все. И мое предвидение — и попытки найти то, что тут спрятано. Подозревая, что тебе отсюда не удастся выбраться через отражение в воде. Тогда берем ее и тащим наверх. Погоди. Может, тут еще что есть? Давай быстро осмотрим тот берег, а потом достанем ее. Беска поколебалась, но кивнула. Ты слева по берегу, а я справа. «Встретимся напротив!» Слава тщательно смотрел на песок. Искать так далеко отпечатки тел в воде не стоило. Тяжести логично класть у входа. Если там, где лежали тела, весь пляж был утоптан многочисленными следами, в которых, впрочем, нельзя было разглядеть ни одного четкого отпечатка, то тут ходили реже. Там суетились, таскали пленников, а тут кое-кто регулярно ходил тем же маршрутом, что и Слава. Они встретились с беской ровно напротив входа. «У меня ничего», — она тряхнула челкой, отбросив непослушные волосы с глаз. «Даже следов нет». Слава молча показал ей на стену пещеры, точнее, на кучу камней там, где пляж уже заканчивался. «Ты видишь, что это сложили искусственно?» Беска подошла ближе. «Вообще похоже на стул, кресло. Трон! Это трон! А вот тут кто-то вырезал герб!» Он показал на самый верхний камень. Там достаточно умело был выбит свёрнутый в кольцо купающийся в воде дракон. Над гербом располагалась королевская корона. «Тут кто-то просто грезил властью! Так и представляю, как он или она залезла на трон и отдавала приказы воображаемым подданным «Этого казнить, а этого раздеть и ко мне в спальню!» — прищурилась беска. «Думаешь, фея?» «Возможно, хотя с трудом представляю её с молотком и зубилом. Трон же сделали прямо здесь, расколов вон ту большую глыбу». Слава показал на большие куски скалы у стены. «И герб выбили тоже на месте. Ты представляешь фею с кувалдой? К тому же эта худая девица, лежащую в воде женщину, даже трёх метров не протащат «Забыла, как эту фею зовут-то? Аврора», — сказал Слава и замолчал, уставившись на беску. «Точно, как мою самую старшую сестру?» — мрачно уточнила она. «Так, что была светловолосой, как там говорилось, обретёт своё счастье, но никогда не станет королевой?» «Ты что, реально думаешь, что старшая сестра украла младшую и держала тут, глядя, как родители сходят с ума от горя?» Слава помотал головой, словно отгоняя наваждение. «Ты новости в своем мире читал вообще? Детская ревность — страшная штука. Я и не такое слышала». «Ужас какой!» «Но эту тетку Аврора точно не утащит без чужой помощи. Так что у нее, как минимум, напарник есть». «Или это место не имеет к ней никакого отношения, и она тоже ищет пропавшую сестру», — вздохнул Слава. Замок, она ищет замок. Ей нужен трон. Не пойму только одного. Вроде этот дворец имеет волю и сам выбирает, кто в нем будет обитать. Как его можно захватить силой? Но, видимо, есть рецептик. А ты замок не ищешь? Это же твой дом. Нет, я все так же ищу убийцу. Пустой дом, ставший могилой моим родителям. Меня не интересует. Слава с недоверием покачал головой, но промолчал. Все, хватаем тетку и тащим наружу. Беска мотнула упрямой чёлкой и быстро пошла на другой берег. Подойдя к телу, она в нерешительности остановилась. «Как ты думаешь, касаться ты же же безопасно? Вдруг сразу замрёшь, как она?» Слава вздохнул и прямо в кроссовках зашёл в светящуюся воду по щиколотку. Жидкость оказалась чудовищно холодной, ноги тут же свело судорогой, а мороз стремительно пополз вверх по икрам. Он быстро погрузил в ледяную воду ладони, подхватил женщину под мышки и рывком выдвинул на берег. Тут же выпустил, потому что руки перестали слушаться, упал на колени и быстро выполз на песок. «Я ног не чувствую», — пояснил он. «И рук тоже». Беска присела рядом и быстро стащила с него кроссовки и носки. Взяла стопу в ладони. «Ледяная, надо же, как быстро ты ее обморозил». Потребовалось минут пять интенсивного растирания конечности прежде чем он смог шевелить пальцами рук и ног. «Это точно какой-то анабиоз», — Слава покосился на светящийся бассейн. «Идти сможешь?» Он кивнул. Беска подошла к женщине, подхватила ее за плечи и поволокла из воды. Пока ноги незнакомки еще плавали, сил девушки хватало, но как только все тело оказалось на берегу, она забуксовала и упала на песок. «Нереально! Аврора бы точно одна не справилась!» Слава подошел, взял женщину под мышки и показал беске на щиколотке. «Хватайся там! Потащили!» Полностью расслабленное тело нести вверх было очень сложно даже вдвоем. Слава весь взмок и задохнулся, когда, наконец, допятился спиной вперед до выхода из пещеры и стукнулся затылком о низкий проход. В согнутом состоянии тащить женщину оказалось сложнее вдвойне. Когда он выбрался наружу, то упал на землю без сил. Беска появилась в проеме и подозрительно замерла. Как-то растерянно выпустила ноги женщины, и те упали с глухим стуком. Слава проследил за ее взглядом. В нескольких метрах от них, окружив пещеру полукругом, стояли тени. Огромные черные фигуры в бесформенных плащах. Беска быстро оглянулась в поисках воды, но, как назло, ей не попалось ни одной лужицы. Она взглянула на взмокшего Славу, на крупные капли пота на его лбу, и упала сверху на него, и тело женщины, сгребая обоих в охапку.